Выразительность. Давайте в первую очередь поговорим об эмоциях. Они важная составляющая любых театральных постановок, в том числе и ирретических. Участники ролевых игр, как и актеры театра и кино, должны уметь выражать свои эмоции. Сексуальные действия не разыгрывают с каменным непроницаемым лицом. Они будут интересными и возбуждающими только в том случае, если вы и ваш партнер с головой окунетесь в свои роли, вживетесь в них на время. Нашим эмоциям часто не дают выход социальные запреты, и то, что мы задерживаем в себе, неважно положительное или отрицательное, приводит к внутренним конфликтам и заболеваниям. Всем этим эмоциям нужно давать выход, и ролевые игры идеальный вариант для этого. Тем более, что эмоции это главное в сексуальных сценах. Мы предлагаем вам несколько полезных упражнений, с помощью которых вы научитесь выражать свои эмоции. Возьмите зеркало или, если вы слушаете данную главу вдвоем, посмотрите друг на друга и начните показывать разные эмоции. Это пригодится вам в реализации иррациональных фантазий. Вы станете главными героями в вашем полнометражном фильме. Страх. Брови приподняты и вытянуты. Верхние веки приподняты, нижние веки напряжены. Губы немного вытянуты. Посмотрите друг на друга. Представьте, что вы очень чего-то боитесь. Вспомните все самое страшное, что вы видели в своей жизни. Презрение. Приподнятый с одной стороны уголок рта. Испытайте презрение к кому-то или чему-то. Удивление. Брови приподняты, глаза широко раскрыты. Рот приоткрыт. Удивитесь чему-то искренне. Счастье. Наконец мы начали показывать свои эмоции, и вы радуетесь этому. Небольшие морщинки в уголках глаз, щеки приподняты, задействованы мышцы вокруг глаз. Задумчивость. А получится или не получится играть в ролевые игры? Думаете вы сейчас? Конечно получится. Мы точно это знаем. Обязательно поможем вам в этом, и вы будете счастливый.